Мир вокруг меня словно потускнел. Я во всем выискивала дурное. С некоторых пор и вечера не проходило, чтобы Энцо не накричал на Дженнаро, а ведь раньше он почти никогда не повышал голос. Когда я приходила в офис Basic Site, Лила, как правило, о чем-то шушукала с Альфонсо, и рассеянно махала мне рукой, дескать, подожди. Также она вела себя, разговаривая с вернувшейся в квартал Кармен, или с Антонио, который по неизвестным причинам отложил отъезд на неопределенный срок... Ясно было, что вокруг Лилы сгущаются тучи, но она не посвящала меня в свои дела. А сама я предпочитала держаться от них подальше. Затем последовали два ужасных события. Сначала Лила случайно обнаружила, что у Джинара скулоты все руки. Я никогда не слышала, чтобы она так орала. Под Лилой Энсон набросился на парня с кулаками, а поскольку оба они были здоровяки, изрядно поколотили друг друга. На следующий день она уволила из Бэйсик Сайт своего брата Рину.